Убийца притаился совсем рядом с никем неохраняемым флайтопом, стоявшим на правительственной парковке. Он был терпелив и опытен, поэтому спокойно дожидался подходящего момента, когда можно будет всадить пулю в глаз вышедшему из здания клиенту. Его ничуть не смутило даже то, что его цель передвигалась бегом в сопровождении еще одного военного.